Мая попыталась включить телефон, но аккумулятор был полностью разряжен. Ничего удивительного, ведь к нему, скорее всего, никто не прикасался самой смерти Клер. Мая перевернула телефон и взглянула на разъем для зарядника. Он выглядел знакомо. Она найдет провод и зарядит его позже. Что ты здесь делаешь? Этот неожиданный возглас напугал ее. Мая инстинктивно отпрянула и подобралась. «Готовясь обороняться». «Господи, Эдди!» «Я же сказал!» Лицо Эдди побагровело от гнева. «Я тебя слышала. Дай мне прийти в себя». «Вот тебе четкость цели и концентрация». Она так растворилась в своем блестящем открытии, что Эдди вошел в дом и подкрался к ней совершенно незамеченным. Еще один промах. «Я спросил, что ты здесь?» «Я просматриваю коробки с вещами Клер, сказала Мая. Эдди сделал шаг вперед и Майя показала, что он не вполне твердо держится на ногах. — Я же велел тебе держаться от нас подальше. — Велел. На Энде была та же самая красная фланелевая рубашка с закатанными рукавами, открывавшими мускулистые руки. Он был жилистый и крепкий, точно боксер полусреднего веса. Клер всегда нравилась, как он сложен. Глаза у него покраснели от выпивки. Он протянул руку ладонью вверх. «Давай сюда ключ, немедленно. Не думаю, что стоит это делать, Эдди. Я могу поменять замок. Ты одежду свою поменять не в состоянии». Он посмотрел на фотографии полотенца со скатертями, разложенной на полу. «Что ты искала в сундуке?» Майя ничего не ответила. «Я видел, как ты что-то вытащил оттуда. Положено место?» «Не положу». Теперь его взгляд был устремлен на нее... Руки готовы были сжаться в кулаки. Я могу отобрать у тебя сить? Не можешь. Эйди, нет. Уклер что, был Роман на стороне? Эти слова точно оглушили его. У него отвисла челюсть. Потом он вновь обрел до речи. Пошла к черту. Ты знал об этом? На глазах Хоэдди снова выступили слезы. И взгляд Майи на миг вновь упал на их свадебную фотографию. На счастливое и полное надежд лицо Эдди. Так что, возможно, глаза у него были красные, не только от выпивки. Эдди тоже увидел эту фотографию, и в нем что-то надломилось. Он упал на диван и закрыл лицо руками. «Эдди, кто это был?» «Я не знаю». Его голос был еле слышен. Эйлин сказала, «Клер тайком с кем-то созванилась. Я только что нашла телефон» который она прятала в этом сундуке. Эдди не отрывал рук от лица. «Я тебе не верю», — произнес он бесцветным голосом. «Что произошло, Эдди?» «Ничего». Он скинул на нее глаза. «Ну, то есть, у нас был не самый лучший период. Но брак есть брак. У семейных отношений есть свои циклы. Кому как не тебе это знать? Мы сейчас говорим не обо мне». Эдди покачал головой и снова опустил ее. «Может, да, может, нет. И что это должно означать?» «Клер работала», — произнес он чересчур медленно, — «на твоего мужа». Мая не понравился его тон. «И что?» «Когда я задавал вопросы, она отговаривалась тем, что засиделась на работе». Он посмотрел ей в глаза. Мая не отвела взгляда. Она была не из тех, кто ходит вокруг да около. «Если ты намекаешь на то, что Кляр Жо, это было настолько абсурдно, что она даже не закончила. Это же ты утверждаешь, что у нее был роман. иди с трудом поднялся на ноги, а я всего лишь говорю тебе, где она была. Значит, у тебя все-таки возникали подозрения, что у нее кто-то есть?» «Я этого не говорил». «Сказал, сказал. Почему ты не сообщил о своих подозрениях полицейским?» Теперь настал его черед ничего не отвечать. «Ах, да!» — проговорила Мая, «Ты ведь муж! Они уже и так косо на тебя смотрели. А представь, если бы они узнали, что ты подозревал ее в неверности...» «Майя!» — она ждала. Он сделал шаг по направлению к ней. Она отступила на шаг назад. «Отдай мне этот чертов телефон!» — процедил он. «И убирайся вон из моего дома!» «Телефон я забираю!» иди преградил ей дорогу. «Ты в самом деле хочешь испытать, на что я способен?» Моя подумала про пистолет, который лежал у нее в сумочке. По правде говоря, забыть о том, что он там, было невозможно. Когда ты вооружен, оружие постоянно присутствует в твоих мыслях, всегда ощущается как тяжесть или тянет тебя за рукав. К лучшему или к худшему, но ты никогда не сбрасываешь со счетов Возможность спустить его вход. Эдди сделал еще шаг по направлению к ней. Мая была намерена ни в коем случае не отдавать телефон. Ее рука уже потянулась к сумочке, когда она услышала еще два знакомых голоса Тетя Мая, ура! В дверь, как это умеют только дети, ворвались Дэниел с Алексой и немедленно бросились обнимать тетку. Мая, обняла их в ответ, следя за тем, чтобы никто не прижался к сумочке. Крепко, даже, пожалуй, слишком крепко, расцеловав обоих, она поспешно попрощалась под каким-то надуманным предлогом и выскользнула из дома, пока иди не натворил глупостей. Пять минут спустя Эдди позвонил ей на мобильник. «Прости», — сказал он, — «я любил Кляр». «Господи, как же я...» «Ты сама все знаешь». «Да, у нас были проблемы». «Но она меня тоже любила». Майя вела машину. «Я знаю, Эдди». «Окажи мне одну услугу, Мая. «Какую?» «Что бы ты ни обнаружила на этом телефоне, мне нужно, чтобы ты все мне рассказала. Я должен знать правду». В зеркале заднего вида Майя снова заметила знакомый красный Бьюик. «Пообещай мне, Мая. «Обещаю». Она нажала «Отбой» и бросила еще один взгляд в зеркало заднего вида, но красный бьюик уже исчез. 20 минут спустя, когда она приехала в детский сад, мисс Кити принесла ей заполнить оставшиеся бумаги и организовала оплату. Лили не хотела уходить, что Майя восприняла как хороший знак. Вернувшись домой, Майя заняла Лили делом, а сама открыла ящик, носивший название Ящик с проводами. Как и большинство знакомых ей людей, Майя никогда не выбрасывала никакие шнуры. Ящик был до отказа забит всевозможными проводами, свернувшимися, как змеи в корзинке. И их там были десятки, если не сотни. Если порыться хорошенько, там, наверное, можно было бы откопать провод от какого-нибудь допотопного видеомагнитофона. Она отыскала адаптер, который подходил к телефону Клер, Воткнула его и подождала, пока телефон подзарядится, чтобы можно было его включить. На это ушло минут десять. Телефон был совсем примитивный, ничего лишнего. Но в нем действительно имелась история звонков. Майя нажала нужную иконку и принялась просматривать звонки. Все они были на один и тот же номер. Мая прокрутила список до конца и насчитала 16 звонков. Номер был незнакомый. Код местности 201. Принадлежал он северной части Нью-Джерси. Кому Кляр названивала? Майя проверила даты. Звонки начались за три месяца до ее гибели. Последний раз ей звонили за четыре дня до убийства. И что все это значило? Звонки распределялись довольно неравномерно. Их было много в начале и под конец, а посередине — не очень. «Неужели Кляр назначала свидание?»